Мамалыга понеслась ей навстречу. «Мамочка, ты же хотел отдохнуть!» «Не хочу отдыхать. Я вдруг кошмарно проголодалась. Хотела съесть банан, а потом передумала. Уже четверть седьмого. У нас ведь ужин в ресторане намечается». «Да-да, конечно. Мама, посмотри, вот тут э, Стаськина ванная, тут кладовая, тут мой офис, а там спальня и моя ванная».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 Ну, поскольку сегодня суббота, лучше не в джинсы. «Значит, надену джинсы», — решила я, хотя понимала, что это глупо. Леокадия Петровна «Я ничего не понимаю. Стаська ведет себя так, будто она глубоко чем-то разочарована. Но чем? Она же еще ничего не видела здесь». Или она ждала, что у матери в Америке дом, как у голливудской звезды, с бассейном и штатом прислуги? Вряд ли. Она же видела фотографии. Или дело в свадьбе? Да нет, и это вряд ли. Скорее, она могла бы торжествовать, что мать наказана за свои грехи. Или все-таки она ждала чего-то именно от свадьбы? Или... Нет, об этом я даже думать не желаю. Не может такого быть, но... И вдруг со мной случилось то, что...